Когда вы учите ребенка писать, вы держите его руку, выводя буквы вместе с ним. Его рука чертит буквы, потому что вы их чертите. Мы любим и мыслим, потому что Бог любит и мыслит, держит в своей руке нашу руку. Если бы мы с вами не пали... Все шло бы спокойно, но, к сожалению, сейчас надо, чтобы Бог нам помог в таком деле, который Ему, Богу, чуждо – сдаться, подчиниться, пострадать, умереть. В Божьей природе нет ничего, что соответствовало бы этому. Путь, на котором нам больше всего необходимо Божье руководство, такой, по которому Бог никогда не ходил. Бог может поделиться только тем, что у Него есть. Того, что требуется для нас, в его природе нет. Теперь предположим, что Бог стал человеком. Предположим, наша человеческая природа, которая способна страдать и умирать, слилась с Божьей природой в одной личности. Такая личность сумела бы помочь нам. Бог человек сумел бы подчинить свою волю, сумел бы пострадать и умереть, потому что он... Человек. Все он выполнил бы в совершенстве, потому что он Бог. Мы с вами можем пройти через это лишь в том случае, если Бог совершит это внутри нас. Но совершить это Бог может только став человеком. Наши попытки пройти через смерть будут успешны лишь тогда, когда мы, люди, примем участие в смерти Бога, точно так же, как наш ум ум Плодороден только благодаря тому, что он капля из океана его разума. Но мы не можем принять участие в смерти Бога, если он не умер, а он не может умереть, если не станет человеком. Вот в каком смысле он платит наши долги и страдает вместо нас за то, за что ему совсем не нужно было страдать. Я слышал, как некоторые жаловались, если Христос был Богом в такой же степени, в какой был человеком, его страдания и смерть теряют ценность, потому что, говорят они, это для него легко и просто. Другие совершенно справедливо осудят такую неблагодарность. Однако меня поражает то, о чем она свидетельствует. С одной стороны, люди, говорящие так, по-своему правы. Возможно, они даже недооценивают силу своего довода. Совершенное подчинение, совершенное страдание, совершенная смерть не только были легче для Христа, потому что Он – Бог, они и, возможно, то были, потому что Он – Бог. Тем не менее, не правда ли, странно не принимать из-за этого Его смирение, страданий и смерти? Примечание. Странно не принимать его смирение о и смерти. Он, будучи образом Божиим, уничтожил себя самого, приняв образ раба, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Конец примечания. Учитель способен написать буквы для ребенка, потому что учитель взрослый человек и умеет писать. Конечно, ему легко написать эти буквы, только потому он и может помочь ребенку. Если ребенок отвергнет его помощь на том основании, что взрослым это легче, и будет ожидать, чтобы его научил другой ребенок, который сам писать не умеет, то есть, лишён несправедливого преимущества, дело пойдет не очень-то быстро. Если я тону в быстром потоке, человек, стоящий одной ногой на берегу, может протянуть мне руку, и это спасет мне жизнь. Стану ли я возмущаться и кричать, судорожно глотая воздух, «Нет, это несправедливо, у вас есть преимущество, вы одной ногой стоите на земле?» Это преимущество, называйте его несправедливым, если хотите, единственное условие, при котором он может оказать мне помощь. Если вам нужна помощь, не будете ли вы взывать о ней к тому, кто сильнее вас? В этом и состоит мой собственный взгляд на то, что христиане называют искуплением». Однако не забудьте, что это всего-навсего еще одна иллюзия. Не путайте ее, пожалуйста, с самим искуплением. Если мой пример, моя иллюстрация не помогают вам, отбросьте их, не колеблясь.